Чёрный шип Пак споткнулся и упал от того, что сверху на его щит свалился булыжник. Тяжёлый кусок камня коснулся земли за миг до того, как парень последовал за ним. Один из солдат капитана пропавшего двинулся, чтобы заполнить брешь, встав на сквайра. Но Бэтрим крепко толкнул его, наклонился, поднял Пага на ноги и закрыл щитом, пока тот сам не сможет поднять руку. «Спасибо!» — крикнул Пак поверх грохота, и Бэтрим что-то проворчал в ответ. Они плотно теснились возле тарана на заваленной трупами земле, и сверху на них бросали всевозможную херь, как острую, так и тупую. Бэтрим побывал в куче разных хреновых переделок, но, по правде говоря, ни одна из них не сравнилась бы с заварушкой, в которой он оказался сейчас. Он потерял Генри из вида во время первого натиска и с тех пор не имел возможности ее отыскать. Вполне вероятно, она уже валяется под трупами вокруг, но Бэтрим надеялся, что это не так. Ему не очень нравилось, что маленькая убийца нет с ним рядом. По правде говоря, он даже не мог себе представить свою жизнь без нее. Новая волна стрел утыкала таран, землю и щиты. Еще пара человек с криками упала, но Бетрим не видел их в давке тел. Капитан пропавший проталкивался через волны пота, плоти, стали и крови и поднырнул под молотом тарана, который медленно оттягивали назад для очередного удара. Он споткнулся обо что-то и поднялся со вторым щитом в руке. «Вот!» – крикнул пропавший, сунув щит Пагу. «Твой просто дощечка!» Он был прав. Непрерывный поток стрелы и камней расколол щит Пага, и от него осталась какая-то щепка, привязанная к руке. Бэтрим посчитал практически чудом то, что парня еще не проткнуло. Паг попытался уронить свой побитый щит, но капитан пропавший остановил его, покачав головой. «Сначала брось меч, парень! От второго счета тебе будет больше пользы!» Щеки капитана раскраснелись, а глаза блестели. Если уж на то пошло, Бэтрим сказал бы даже, что чокнутому болвану нравилось ходить по лезвию ножа в окружении смерти и хаоса. Некоторых людей он совсем не понимал. Пусть Бэтрим и вызвался на передовую вместе с войсками, но он бы заплатил неплохие деньги за то, чтобы оказаться где-нибудь в другом месте. тени Разнесся крик, и Бетрим бросился к задней опорной балке тарана. Он не понимал, нужно ли тянуть его еще сильнее. Колеса уже погрузились в густую кровавую грязь. Молот качнулся вниз, врезался в деревянные ворота, и Бетрим услышал, как что-то хрустнуло. Он рискнул проверить, не валится ли таран, и воспрял духом, увидев, что ворота начали прогибаться. «Мы почти прорвались!» – закричал Бетрим срывающимся голосом. Что-то шмякнуло по его щиту и напомнило, как близко он к смерти. Его энтузиазм стих, как только пришло осознание, что даже когда они пробьются, начнется кровавый бой за внешнюю стену, и даже он будет лишь половиной сражения. Может, даже меньше, чем половиной. Капитан пропавший кивнул кому-то из своих, и скоро уже кучка солдат проталкивалась вдоль тарана. Люди потянули за веревки, чтобы снова отвести молот назад. Битрим не знал, сколько они уже этим занимаются. Не знал, сколько длится битва. Казалось, что уже почти вечность. По крайней мере, здесь, в давке, с телами повсюду и бурлящей во всех смыслах кровью, он не чувствовал холода. Здесь, в сердце штурма, ему было, пожалуй, даже слишком жарко. Капитан приказал нескольким своим парням встать перед Бэтримом, а сам занял позицию сразу позади него. «Когда ворота падут!» — крикнул капитан пропавший, закрываясь щитом от летящего в них дерьма. «Здесь будет кровавая свалка! Все будут бить мечами без всякой осмысленности! Ты держись позади нас! Дай нам защищать тебя, как мы и собирались!» Битрим нахмурился, но кивнул. Он не привык к людям, которые хотят его защищать. Скорее привык к тем, кто пытается его пырнуть и сделать себе имя на убийстве черного шипа. Странно, как все поменялось. Теперь куча народу были готовы подставить себя под удар, только потому, что он ебёт женщину, которая тут за главную. тени Бэтрим снова прижал плечо к тарану и напрягся, когда молот обрушился очередным раскалывающим ударом. На миг ему показалось, что он увидел с другой стороны лицо Генри, заляпанное кровью, искривившееся от содрогающейся военной машины. Но она вскоре пропала задавкой солдат. «Ещё немного!» Крикнул капитан пропавший. Они уже почти пробились. Ворота кололись и трещали, и там, куда попадал таран, открывалась дыра. Если пропавший был прав, то еще пара ударов, и ворота могут свалиться с петель, позволив ворваться внутрь и начать настоящую битву. Прекратить по-дурацки утыкивать друг друга стрелами. Молот снова оттянули назад. Давка стала плотнее. Скапливалось все больше и больше солдат, готовых рвануть через ворота, как только их, наконец, пробьют. Бэтрим едва мог пошевелиться, едва мог сказать, какая часть принадлежала ему, а какая кому-то еще. И уж точно он не мог понять, какой из щитов над головой принадлежит ему. «Тяни!» Толчок от удара снова сотряс Бэтрима. Казалось, будто все зубы застучали в голове, будто и глаза тоже застучали. И в какой то веке он порадовался, что у него остался только один. «Еще!» – крикнул пропавший. Бэтрим оглянулся в поисках Пага, но парня нигде не было видно. В давке стало тесно, как в жопе девственницы, и он уже едва мог видеть лицо соседа. Солдаты пропавшего, охранявшие Бэтрима, были теперь ближе всех к нему. Много сидеющих, много ветеранов. Все знали игру. И когда начнется битва от всех, пользы будет явно больше, чем от Пага. И все равно жалко, если парень уже помер. Бэтрим не был особо сентиментальным, но Паг ему нравился. Видимо, дело было в невинности, что ли. Тяни! На этот раз, когда молот ударил, ворота издали мучительные стоны провалились. Балка наконец-то раскололась. Солдаты бросились вперёд, толкали ворота, наваливались своим весом, а на них давили люди позади, и створки открывались всё шире и шире. С другой стороны их ждали копья.